«Матерь Бозья!» — пробормотал он. «Чтоб я сдох без покаяния, если это не капитана Латриста!» «Он самый!» — отвечал тот. «И в последний раз виделись мы с тобой в каталажке!» Именно так оно и было. Капитан, за долги посаженный в тюрьму, для знакомства приставил обвалочный нож к горлу этого малого, Бартола Типуна, который вел себя в камере слишком уж по-хозяйски. Поступок этот подтвердил репутацию Алатриста как человека, на которого где сядешь, там и слезешь, и снискал ему уважение кордовца и других арестантов. И до высот заоблачных вознеслось оно, когда стал капитан делиться со своими сокамерниками вином и кое-какой снедью, передаваемой с воли Коридад Непрухой и друзьями, которые хотели скрасить ему тяготы заключения». «Что, милейший Типун, ты, я вижу, не образумился и с законом по-прежнему не в ладах, а?» Услышав такие речи, прочие громилы, не исключая и Антониона Вильо де Лагомелья, переменили обращение и теперь взирали на происходящее с сочувственным любопытством и даже известным почтением, ибо последовали примеру своего вжака, чье мнение было в их глазах весомей папской энциклики». И сам Типун был немало польщен тем, что капитан узнал и вспомнил его. «Истинная правда, сеньор-капитан», — ответил он. И не верилось, что это он минуту назад толковал просок и шкурку. «Ох, сидеть бы мне в цепях с веслом на королевской холере! Пфу, галерея Впротив, одно другого не лучше! Если б не моя милка, Бласа Писсорра!» Она переспала с песцом, а тот дал наводку к судье. Хм, сунули и отмазали. — А чего же в норке сидишь? Или, может быть, в гости зашел? — Ох, не в гости, не в гости! — воскликнул всем своим видом, являя покорность судьбе Типун. — Три дня назад мы с товарищами вынули дусу из одного легавого. Вот и попросились в церковь пересидеть, пока суматоха не улязется, власти не угомонятся. Ну, или пока моя сустрая бабенка не раздобудет, сколько-то дукатов. Сами ведь знаете, не измись и не призат будешь. Я рад тебя видеть. Бартолу осклабил пасть, огромную и темную, как пещера, в подобие дружеской улыбки. А уж я-то как рад, что вы в добром здравии. И верьте слову, мозыте располагать мною и всем этим добром. Тут он похлопал по шпаге чего она со звонким лязгом ударилась в рукояти кинжала и нескольких ножей. «Я вас со всеми потрохами! Готов служить тем могу, особенно если понадобится вдруг кого спровадить в царствие небесное!» Он примирительно взглянул на Киведа и вновь обернулся к Аллатристе. «Просение просим, что так вышло!» Мимо подобрав юбки, пробежали две уличных красотки. Смолкла гитара на углу, И весь сброд, толпившийся на галерейке, встрепенулся в тревоге. — Облава! Облава! — крикнул кто-то. На углу уже появились блюстители порядка, и в немалом числе. Послышались крики «Стоять не с места! Стоять, кому сказано!», а потом пресловутая «Именем короля». Фонарь погас, а все прихожане рассеялись с быстротой молнии. Одни юркнули в церковь, другие ринулись на кальге майор. И скорее, чем душа вылетает из тела, опустили окрестности церкви святого Хиннеса.